12 марта 2019 9 часов 34 минуты. Дилан вошла в палатку. Ярко-оранжевый, вызывающий головокружение шар. Цвет обрушился на ее голову. За глазами вспыхнула боль. Такая бывает от голода. В висках застучало. Гнилостный запах ударил ей в нос, и будь у нее хоть что-нибудь в желудке, ее бы стошнило она задумалась не от повреждений ли ноги люка исходит эта вонь ты в порядке спросила она ударился обо что нибудь больной лодыжкой нет я его взгляд снова сфокусировался на дилан почему ты кричал э ну сказал он неправильно перенес вес тела видимо как твоя нога спросила она вытаскивая из рюкзака нож с розовой ручкой и засовывая его в карман «Распухло, судя по ощущениям», — ответил он. «А голове стало полегче». «Я думаю, что в аптечке осталось немного обезболивающих», — сказала Дилан. «Мне тоже надо бы принять пару таблеток. Давай я помогу тебе выбраться наружу». Она подняла импровизированный костыль, лежавший на земле снаружи. Связанные палки выглядели скорее как какой-то ведьминский знак, чем как медицинское приспособление. Она засунула руки под подмышки люка и потянула его хрупкое тело вверх направляя на выход из палатки к весеннему солнцу, но воздух продолжал еще вонять. Запах гнили оставался внутри, прилипая к волоскам в ноздрях. С ногой Люка все очень плохо, судя по всему. Не начал ли он разлагаться? Не прорвалась ли кожа? Она услышала странное жужжание. Когда же полностью вытащила Люка из палатки, звук стал громче. Она помогала ему удерживать равновесие на здоровой ноге, и хлипком костыле, перенести на него весь свой вес полностью Люк даже не осмеливался, чтобы, не дай бог, не сломать. Но когда он глянул назад, в сторону палатки, ветки, подскрепляющие хлипкой лентой, согнулись. Дилан начал он, уставившись на землю широко раскрытыми глазами. Дилан глянула вниз. Начиная от палатки и до самых первых деревьев, на краю долины, земля пульсировала, вибрировала и гудела, как живой ковер. У нее под ногами лежало одеяло из мух. Они дергались и ползали друг по другу. Трахались, делая личинок. Дилан споткнулась в этой темной, извивающейся массе. «Боже мой!» — закричала она. Рой взлетел, запутавшись своими дергающимися лапками в ее волосах, жужа в ушах, садясь на руки, колени и локти, спускаясь по затылку прямо под футболку. Она заплясала на месте — Закружилась резкими рывками, судорожно махая ногами, хлопая себя руками по лицу, по ушам, обмахивающими движениями, проходя по подолу рубашки. Все новые и новые укусы обрушивались на нее. Кожа вокруг раздавленных мух краснела. Бесконечное количество мушиных лапок скребло по ее коже, пробираясь сквозь мягкие волоски на ее руках и позвоночнике. Слишком много испытываемых одномоментно ощущений перегрузили ее синапсы. Дилан зашлась от мерзкой дрожи. Люк ничего не мог поделать, разве что стоять и смотреть, как она, открыв рот, машет руками. Одна из мух с зигзагами, как змея, проплыла по воздуху и приземлилась на возвышающийся перед ней нос Дилан, ловко пропрыгала, уклонившись от пальцев, которыми Дилан царапала себя и поползла по щеке, направляясь к глазу девушки. Дилан закрыла глаза и муха принялась продираться сквозь ресницы. Она извивалась, пытаясь погрузиться в них, раздвинуть веки, воткнуть лапки в мягкий белок. Дилан сильно хлопнул ладонью по глазу. Ей удалось сорвать пач из мушины плоти, прилипший к ее глазу, но на веке осталась липкая, пятнистая месиво из кишок и металлического цвета крыльев, уже холодная. Она подалась вперед, к люку, резко выдохнув через ноздри, чтобы вытолкнуть муху, которая юркнула в единственное отверстие в ее теле, которое она не могла закрыть. Ее губы превратились в тонкую линию, челюсти она стиснула так, что зубы заболели. Если она закричит, ее рот станет гостеприимно распахнутой дверью для мух. Она не хотела знать, каковы они на вкус, не хотела ощутить, как их крылья защекочут горло или их лапки затанцуют на языке. Или как завибрирует на зубах их непрекращающееся жужжание. Она снова и снова хлопала себя руками. Братские могилы раздавленных мух громоздились на ее теле, как горные хребты. Резкий, однообразный звук ее ударов разносился по долине. Каждое толстое, сочное тело, взорвавшееся под ее ладонью, означало, что теперь к ее лицу доберется минимум на одну муху меньше. Они застряли в спутанной паутине ее волос. Другие кружили вокруг ее головы, жужжая и только и выжидая удобного случая обрушиться на нее. Третьи с переломанными крыльями, или вовсе лишившись их, ползали по телу Дилан. Казалось, минуло несколько десятков лет, прежде чем все мухи либо погибли, либо улетели, прежде чем она выковырила последнюю дергающую тварь у себя из уха, кишки мухи забились ей под ногти. Прозрачное блестящее крыло воткнулось между ногтем и пальцем. Завершив свой танец неловким поклоном, Дилан в изнеможении упал на землю. Липкие трупы засохли на ее коже, как бугорки ветряной оспы. Сотни пятен. Они начинались на лбу и перетекали на шею, а также по ее рукам и ногам. Дилан уперлась в колени, наконец-то смогла раздвинуть губы и сделала глоток чистого воздуха. «Что это за хрень?» — вырвалась у нее. Второй раз за два дня Дилан заявилась к костру с видом последней выжившей. Когда она сказала, что влетела в целый рой мух, все, чем Сильвия могла ей помочь, дать ей тряпку и указать на кегу с водой. Именно в этот момент, обнаружив дыру в кеге и лужу воды, уже собравшуюся под ней, Дилан узнала, какая судьба их ждет. Небольшой, но непрекращающийся струйка вода потихоньку сочилась на землю под кегой. Как будто бы та тварь, что уничтожила их запасы еды, тщательно выбрала нужное место на дне Кеги, а потом проткнула гвоздиком. В Кеге осталось совсем немного мути на дне. Диллон выругалась достаточно тихо, чтобы Клей не услышал, и перевернула Кегу так, чтобы сохранить последние капли питьевой воды. Сильвия помогла Люку сесть и принялась разматывать его повязки. А Дилан намочила тряпку в луже, решив, что грязная вода все же лучше, чем выдавленный из мух внутренности. Она, морщась, принялась до синяков тереть кожу мокрой тряпкой, чтобы содрать с нее кишки мух. Когда Сильвия сняла последний бинт с ноги Люка, Дилан присоединилась к ним. Кожа Люка оказалась такой темной, что даже потрепанные, заляпанные грязью бинты едва не засияли белизной по сравнению с ней. Дилан резко втянула воздух ноздрями. Воняло жутко, словно бы яйца, стухшие неделю назад, обильно сдобрили чесноком. Всего лишь два дня спустя после травмы ушибы на ноге сменили цвет с фиолетового на зеленый. Лодыжку люка раздуло до размеров бейсбольного мяча, и наполнен он был, похоже, гноем. И что было еще хуже, поражение распространялось. Зелено-фиолетовые вены ползли по его ноге, как плети ядовитого вьюнка». «Похоже на заражение крови», — подумала Дилан. «Но хотя кожа была натянута так туго, словно того и гляди лопнет, они Сильвии так и не нашли ни царапин, ни подсохших струпьев, ни рваных ран, через которые в рану могла попасть инфекция». «Я потеряю ногу!» — захныкал Люк. «Мы скоро доставим тебя в больницу», — ответила Сильвия. Все шло к черту. У Дилан даже слезы, горячие и болезненные, навернулись на глаза. Она закрыла лицо и позволила им пролиться, позволила себе оплакать свою теперь уже наверняка загубленную карьеру, своего жалкого бойфренда, свой урчащий живот. Но она должна была держать себя в руках. Она не могла позволить себе отчаяться. Бросить Сильвию нянчиться с тремя лишившимися рассудка людьми. Она вытерла глаза и принялась ей помогать. Клей продолжал жадно ковыряться во втором мешке с мусором. Женщины же набрали в котелок грязной воды и вскипятили ее. Намочили в ней обрывок тряпки и соорудили для ноги люка, согревающий компресс в попытке снять отек. Он проглотил три обезболивающие таблетки цвета ржавчины и запил их двумя столовыми ложками оставшейся у них питьевой воды. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил его Дилан. «Голова опять разболелась», – сказал он. «И нога тоже». «Ты все время смотришь на деревья», — заметила Дилан. «Что ты там такое видишь? Ты помнишь?» Он не ответил. Опустил голову, уставившись на свои колени. Дилан даже не знала, что тревожит ее больше. Туман в его голове или гной в ноге. «Ты вчера что-то бормотал», — продолжала она. «Что-то насчет серого пальто. Ничего такого не припоминаешь?» Никакого ответа. «Люк!» Она подняла рукой его подбородок, и его взгляд остановился на чем-то у нее за плечом. Он осторожно отстранил ее руку. «Я в порядке», — сказал он, снова посмотрев ей в глаза. «Со мной все будет в порядке». «Ты вообще спал после того, как разбился?» — спросила Дилан, сжимая остывший компресс, снова смачивая его и накладывая на распухший бейсбольный мяч, который не так давно был его лодыжкой. «Я слышала тебя сегодня ночью. Выглядело так, как будто ты пытаешься что-то сказать, но получалось только какая-то бессмыслица». «Это просто из-за боли, я думаю», — ответил он. «С больной ногой на жесткой земле толком не устроишься». «Ночью ты начинал шуметь, а когда я поворачивалась к тебе, ты просто сидел и смотрел прямо перед собой, и так несколько раз». О чем Дилан не упомянула, каждый раз ее будило постукивание маленького пальчика. А уж после этого она обнаруживала сидящего Люка. Желая сохранить рассудок, она твердо сказала себе, что это был палец Люка, хотя палец словно бы перебирался по ее телу внутри застегнутого спальника, щекачая ее, касаясь то копчика, то бедра, то позвонков. Мы переживаем за тебя, сказала Сильвия. Нужно вытащить тебя отсюда. Я знаю, ответил Люк, но как мы это сделаем? Каждый раз, когда мы пытаемся выбраться, мы возвращаемся сюда. И Клей потерял навигатор. Скала так блестела в лучах утреннего солнца, что у Дилан мурашки по рукам побежали. Она повернулась к ней спиной. «Мы что-нибудь придумаем», — сказала Дилан. Клей пыхтя прошел мимо них, направляясь к палаткам. Сильвия вздохнула, открыла следующий мешок для мусора и начала убирать лагерь во второй раз. Дила напустила голову на руки, Шорох, словно бы бумагу мяли, вонзился в ее ухо. Ногтем указательного пальца здоровой руки Люк царапал руку, висевшую в перевязи. Его взгляд был прикован к чему-то вдалеке. Дилан подняла голову как раз в тот момент, когда Люк, наконец, разорвал кожу, и густой темно-красный поток хлынул по его руке. Палец весь испачкался в крови, но это не помешало Люку расковыривать им рану дальше. Дилан была так ошеломлена, что на какой-то миг застыла, не в силах ничего предпринять. Люк словно лишился всякой чувствительности, и он, судя по всему, продолжал бы ковырять, как робот, пока не доковырялся бы сквозь мышцу до самой кости. «Люк, что ты делаешь?» Он задергался в своем кресле, забился в судорогах всем телом. «Люк!» — Дилан встряхнула его. Это мог быть припадок, и она понятия не имела, что делать. Его палец продолжал скрючиваться в воздухе, все еще пытаясь дотянуться до кожи. Она помахала рукой у него перед глазами. Его зрачки не шевельнулись, словно бы Люк играл в гляделки с кем-то невидимым. Он даже не моргнул. Она отвела его руку, как лапку проигрывателя. «Что случилось?» — спросила Сильвия, подходя к костру. «Рука, Люка!» — сказала Дилан. «Он чешет ее и не останавливается?» «Похоже, он только что разодрал заново старую ссадину», — заметила Сильвия. «Люк, ты в порядке?» — спросила Дилан. Его взгляд, наконец, снова сфокусировался на Дилан. «Извините», — сказал он. «Я отключился». Она промокнула рану спиртом и начала обматывать ее бинтом. Дилан открыла телефон и выключила режим полета. Подождала. Вдруг из ниоткуда появится сигнал. Сигнал не появился». И никогда не появится, но все же она вернула мобильник в режим полета, чтобы просто на всякий случай сохранить заряд как можно дольше. Скала позади нее продолжала пульсировать. Какая-то безумная часть ее горела желанием вернуться туда, на проложенные маршруты, подняться по ним, бросить своего искалеченного парня. Даже после того, как она чуть и не разбилась в своем авантюрном фрисоло в дребезге, как телефон Люка, Даже после того, как крошечный выступ проткнул ее подбородок так, что лицо сводило с боли каждый раз, когда она начинала говорить, ей приходилось стискивать руки в кулаки так, что ногти впивались в ладони, чтобы не натянуть свои альпинистские ботинки, оставить люка и двинуться к стене. Ее мышцы завязались узлами, и она знала, что сможет развязать их, только поднимаясь по скале, касаясь ее. Все должно было быть не так. Она должна выйти из маленького городка, пройти три мили в лесу, проложить несколько маршрутов и стать легендой. Получить все, к чему она стремилась, годы обдирая сухожилия, поливая скалы потом и кровью, в прямом смысле. Это не должно было закончиться всего через два дня, порвавшейся веревкой и бойфрендом, переломавшим себе все кости. Но о чем она и подумать не могла, что они окажутся здесь в ловушке. Почему они не могут добраться до дороги. Любопытный палец люка забрался под слои повязки, кровь хлынула ручьем и впиталась в белый бинт.